Рохан все время стирал с потного лица налипающий песок. Они вместе с Болниным стояли на окруженной низкими поручнями платформе робота, висевшего на высоте полутора десятков метров над улицей, а точнее над покрытой песчаными волнами треугольной площадью между двумя сходившимися развалинами. Далеко внизу виднелись машины и маленькие фигурки людей. Робот висел неровный, ободранный, местами покрытые треугольными плитами поверхности, из которой торчали острия черноватого металла. Отогнутые вверх или вбок плиты позволяли заглянуть в темные внутренности, где бессильно увязал не только солнечный свет, но и луч мощного прожектора. — Как вы думаете, Балмин, что это может значить? — снова спросил Рохан. Он был зол. Лоб, который он непрерывно вытирал, покраснел. Кожа болела, глаза горели. Через несколько минут нужно было передавать очередной рапорт на непобедимый, а он даже не мог найти слов, чтобы описать то, перед чем находился. — Я неясновидящий, — ответил ученый. — Я даже не археолог. Впрочем, я думаю, что археолог тоже ничего бы вам не сказал. Мне кажется, он остановился. — Ну говорите же! — на мой взгляд это нежилище не, не развалинный жилищ каких бы то ни было существ понимаете если это вообще можно с чем нибудь сравнить так уж скорее с машиной что с машиной с какой информационной а может быть это было что то вроде «Электронного мозга?» «Вы и сами в это не верите», — ответил флегматичный планетолог. Робот сместился вбок, по-прежнему почти касаясь стержней, беспомощно торчавших между погнутыми плитами. «Нет, тут не было никаких электрических цепей. Где вы видите что-нибудь похожее на выключатели, изоляторы, экраны?» «Может быть, сгорели?» Мог же их уничтожить огонь? Ведь в конце концов это развалины, — ответил неуверенно Рохан. — Возможно, — неожиданно согласился Балмен. — И что же я должен сказать Астрогатору? — Лучше всего просто показать ему весь этот кавардак. — Да, это не город произнес Рохан, как бы подытожив мысленно все, что видел. «Скорее всего, нет», — подтвердил планетолог. «Во всяком случае, не такой, какой мы можем себе вообразить. Здесь не жили ни человекоподобные существа, ни даже отдаленно на них похожие. А жизнь в океане очень близка к земной. Следовательно, и на суше логично было бы ее...» — Существование. — Да. — Я об этом все время думаю. Никто из биологов не хочет говорить на эту тему. А как по-вашему? — Они не хотят об этом говорить потому, что очень уж это неправдоподобно. Похоже, что-то не допустило жизнь на сушу, сделала ее выход из воды... «Невозможным».